Глава 5. Сразу после этих слов в мою сторону устремились кровавые щупальца наподобие тех, что создавал отец в Афганистане. Я даже не заметил, когда успел коснуться дара и в последний момент успел выставить кровавый щит, который хоть и не смог остановить атаку прадеда, но дал мне достаточно времени, чтобы отскочить в сторону. «Покажи мне максимум, на который способен!» – взревел демон. «Именно так». Передо мной сейчас стоял настоящий демон. От его голоса у меня дрожали ноги. Мы с отцом, по сравнению с прадедом, были сущими ангелами, когда облачались в боевую броню. «Давай! Хватит трястись от ужаса! Неужели мои потомки настолько слабы, что не могут выдержать даже вида моей боевой формы? Неужели никто после моей смерти не сможет унаследовать моего прозвища?» В этот момент комната вокруг нас начала меняться. Белый пушистый ковер заменила собой растрескавшаяся сухая почва, в трещинах которой текла настоящая кровь. Стены растаяли, открывая вид на кровавый горизонт, раскинувшийся во все стороны. Все вокруг было напитано силой. Кровь. Само это место было создано из крови. Почва под ногами. Небо. Воздух. Да и мы сами все создано из крови. Это место, где любой из членов нашего рода становился практически всесильным. Не было никаких ограничений в использовании дара. Да тут даже слабосилок, обладающий даром крови, справится с архиграндом любого другого дара. Даже камень или металл не будет для него проблемой. Почувствуй! Обратись к своему дару! Продолжал рокотать демон, больше не нападая на меня и давая времени освоиться в этом месте. Сам он в это время начал собирать вокруг себя просто нереальное количество силы. Каждая ее крупица еще сильнее усиливала его доспех. Прадед становился еще больше с каждой новой крупицей силы, что попадала к нему. Его броня также претерпевала изменения, превращаясь в нечто действительно ужасающее. Вся броня была не просто покрыта кристаллизованной кровью, она полностью состояла из нее. Шлем, похожий на морду какого-то оскалившегося монстра с огромными рогами, способными проткнуть человека насквозь. Массивные наплечники, усеянные шипами. Пластинчатый нагрудник, по которому перетекали кровавые волны. Пластичную броню были закованы и руки с ногами. «Все, кому довелось увидеть эту форму моего доспеха, уже давно мертвы!» Пророкотал прадед, и я ему сразу же поверил. «Да, увидев подобное, можно запросто получить инфаркт, а если еще и услышать голос, то стопроцентная гарантия». «Покажи, чему тебя научили, мальчик! Докажи, что ты достоин моих знаний!» «Сперва я должен понять, что они будут в руках того, кто сможет воспользоваться ими!» Прадед решил, что я уже достаточно обвыкся, и нанес свой первый удар, просто швырнув в меня огромное кровавое копье. «Ну что же, если он так хочет, то я сражусь с ним. Будь он хоть демоном, хоть кем, в этом месте я не ограничен в силе, а значит, могу использовать абсолютно все свои знания». «Вот только пробить броню прадеда я не смогу, даже при помощи оружия, созданного из кристаллической крови. Наплевать. Если он хочет увидеть, на что я способен, то я выложусь по полной». Накинув на себя броню, сразу же влил в нее максимум, который она могла выдержать. «По ощущениям, я сейчас без проблем смог бы пережить удар того солнца и после этого еще разобраться с индейцем». Вот только против летящего в меня кровавого хлыста она оказалась практически бесполезна. Мгновение, и моя голова отделилась от тела. Боли я не почувствовал. Ослепительная вспышка, и я стою в десяти метрах от демона. «Ты что думаешь, я решил поиграть с тобой, сопляк? Дерись со мной в полную силу! С такими возможностями тебе никогда не защитить императорскую семью!» «Никогда не защитить наш рот!» Последние его слова я уже не слышал, начав с бешеной скоростью сжигать дар. Перегрузки в этом месте совершенно не ощущались, поэтому я смог вывести свой организм почти на нереальный уровень восприятия. Даже не представляю, каким образом выдерживает мой организм. Сейчас я был быстрее любого спидера и сильнее любого физика. Расстояние в 10 метров я преодолел за доли секунды, и даже успел создать клинок, полностью состоящий из кристаллизованной крови. Прадед стоял неподвижно, не успев даже понять, что произошло. Каким образом он смог заблокировать мой удар и вновь отправить меня в точку перерождения, я даже не понял. «Уже намного лучше, но все равно недостаточно, чтобы тебя звали демоном», произнес Прадед почти нормальным голосом. От такой резкой смены я даже слегка опешил, но это не помешало мне начать осыпать демона кровавыми иглами в перемешку с остальными дальнобойными техниками, доступными нашему роду. Прадед же даже не защищался, просто стоя на месте. «Разве род Воронцовых специализируется на дальних атаках? Или все настолько изменилось после моей смерти?» – спросил дед. и я почувствовал, как вокруг меня начала образовываться кровавая сфера. Сюрприз был сильнейшей техникой удержания в нашем арсенале. Чтобы выбраться из этой ловушки, мне снова пришлось сжигать дар. Но демон словно этого и ждал. Он оказался намного быстрее меня и просто встал передо мной. И я оказался насаженным на десяток толстых шипов, выросших из его брони. «Даю тебе последний шанс. Если ты им не воспользуешься, то умрешь уже без возможности вернуться обратно. В этом месте я практически всесилен. Здесь даже не сработает проклятое умение, созданное на основе нашего дара». Я хотел задать вопрос, но демон вновь отправил меня на перерождение. И времени на разговоры у меня явно не было. Прадед ни капли не лгал. когда говорил, что сможет убить меня. Не знаю от чего, но я был в этом совершенно уверен. В бой я бросился сразу же после того, как возродился. С такой яростью и злобой я не дрался еще ни разу в жизни. Создавая одну технику за другой, я постоянно атаковал, при этом умудряясь каким-то образом и защищаться. В таком темпе я бы в одиночку справился со всеми войсками сынов Господних и Каракуртов. А потом еще бы решил прогуляться и встретить остальные отряды, спешащие им на помощь. Но прадед был на совершенно другом уровне, даже если сравнивать его с другими отдаренными, которых я когда-либо видел. Я чувствовал, как он ликовал во время боя. Он жил сражением, он был истинным боевым демоном. И как только он смог проиграть в том бою подо Львовом. против него выступило всего 20 с небольшим архиграндов. Да он должен был раздавить их, словно мух, и после приняться за основные войска. Когда я понял, что достиг своего предела как в скорости, так и в удерживаемой мощи, я просто попытался выплеснуть ее всю на прадеда, обрушить на него всю свою ярость, что накопилось за время этого, казалось бы, уже бесконечного боя. Отскочив назад, я зарычал. Собственный голос заставил меня вздрогнуть. Если я сейчас и уступал демону, то самую малость. Но это не сбило меня, и на прадеда обрушилась мощь, которой вполне хватило бы, чтобы стереть с лица земли небольшой городок со всем его населением. Да то солнце, уничтожившее все в радиусе нескольких сотен метров, было маленькой искрой в сравнении с силой, что обрушилась на прадеда. Вокруг него завертелся настоящий кровавый ураган. отрывая огромные куски почвы, впитывая силу и из них. Ураган рос с невероятной скоростью, впитывая в себя все окружающее пространство. Я сам с трудом удержался на ногах, противостоя силе созданного мною Исполина. Даже не представляю, что сейчас происходит с демоном. «Молодец!» – раздался голос прадеда за моей спиной, а на плечо легла тяжелая рука. «А теперь...» Прикажи ему остановиться и забери всю накопленную мощь себе. Не знаю почему, но я даже не удивился этому и начал делать, как мне сказал демон. Сложнее всего было остановить вихрь, который не хотел просто так сдаваться, почувствовав мою мощь. Во все стороны из него начали вылетать кровавые молнии, оставляя в почве глубокие ямы и выплескивая из них кровь, которая тут же становилась частью вихря. Одна из этих молний устремилась в меня, но демон с легкостью отмахнулся от нее, просто отбив рукой в сторону, после чего он взял меня за плечо и швырнул в вихрь. Ураган тут же подхватил мое тело, и началась безумная скачка, выбраться из которой мне удалось с огромным трудом. И то, когда в мою тушку прилетело что-то очень увесистое, наверняка постарался прадед. Меня забросило в самый центр урагана, где оказалось совершенно спокойно. Вихрь ярился вокруг, а здесь была тишина и спокойствие. Оказавшись внутри, я смог наконец найти брешь в этом монстре, которая позволила мне начать впитывать в себя накопленную силу. Но ее было так много, что одному мне удержать ее было просто нереально. Когда я уже был практически на грани, а сила вихря уменьшилась в несколько раз, Рядом со мной появился демон. «Давай помогу. Нужно привести тут все в порядок, а то нам с тобой будет довольно сложно тренироваться». Перенаправив силу прадеду, я вздохнул с облегчением. Как же тяжело было работать с такими объемами силы. Это словно раз за разом сдвигать с места машину. Вроде и получается толкнуть ее на пару сантиметров, но развить большую скорость просто нереально. Для этого нужно очень долго тренироваться. Только в таком случае появятся результаты. А теперь смотри внимательно и запоминай. Обратился ко мне демон. В следующий раз, когда потребуется восстановление тренировочной формации, ты будешь делать это самостоятельно. После чего прадед начал выпускать из своего тела одну волну силы за другой. Выглядело это, словно он каждый раз взрывался. превращаясь в кровавое облако, а потом собираясь обратно. После каждого подобного взрыва восстанавливался приличный кусок почвы, уничтоженный кровавым вихрем. В плане использования дара это выглядело как непрекращающийся выброс силы. Как только местность была полностью восстановлена, прадед снял с себя доспех и устало опустился на появившийся стул. Это место было создано мной незадолго до смерти. Именно тогда я создал кристалл, благодаря которому мы сейчас общаемся с тобой. В тот момент я наконец смог понять природу умения «Второй шанс». Но без второго компонента я смог создать лишь это место. На полноценную формацию умения у меня не хватило ресурсов. «Что за второй компонент?» – спросил я, не очень понимая, о чем вообще говорит прадед. Что он, нашел способ самостоятельно воспроизвести умение второго шанса? Еще один дар, который в сочетании с даром крови и позволяет нам возвращаться после нашей смерти. Что это за дар, мне так и не удалось понять, а мой консультант отказался говорить об этом. Я стоял и смотрел на прадеда, все еще удерживая в себе забравшую у вихря силу. Консультант отказался говорить, а само умение наказало меня, оставив лишь одну попытку на возвращение и прикрыв все возможные лазейки, о которых я тебе расскажу немного позже. Демон махнул рукой, и перед ним появился отлично сервированный стол, накрытый белоснежной скатертью, на которой стояло множество блюд. «Стол создашь себе самостоятельно». «В этом месте ты практически всесилен, впрочем, как и любой обладатель дара крови. Да и отпусти ты уже силу, так и надорваться можно. Не буду я больше нападать на тебя. Все, что хотел, я увидел». Легко ему говорить. Не на него набросился монстр, от голоса которого кровь стынет в жилах, а внешний вид больше подойдет какому-нибудь мега-крутому боссу из компьютерной игры. Да к тому же это было чертовски сложно отпустить столько силы. Она цеплялась за меня всем, чем только было можно. Но как только я смог оторвать от себя кусочек, чтобы сотворить стул, это словно вырвало из меня затычку. Сила рванулась во все стороны, сбивая прадеда со стула и переворачивая стол. Как только сила покинула меня, навалилась дикая усталость, и я поспешил сесть. «Удивительно, но стул, созданный мной, остался стоять, даже не шелохнувшись». «Даже не представляешь, насколько это здорово осознавать, что наконец-то ты не один, хоть и совсем ненадолго, если измерять по реальному времени!» Отсмеявшись, произнес демон, щелчком пальца возвращая на место стол, который улетел довольно далеко. «Для чего было нападать на меня?» Спросил я, когда прадед поднялся и сел напротив, ухватив со стола куриную ножку. «Угощайся. Хоть в этом месте еда и не действует, как формация формации второго шанса, но здорово помогает собраться с мыслями. А напал я на тебя для того, чтобы ты узнал твой предел. И судя по тому, что я увидел высшую технику рода Воронцовых в твоем исполнении, «Ты сможешь достичь моего уровня, если не превзойти его». «Здесь я спрятал еще одну частичку своего сознания, отвечающую за работу с даром». «Что это вообще за место?» «Формация внутри формации», — снова хохотнул дед, посчитав это довольно забавным. «Здесь у меня есть время, чтобы сделать тебя сильнее». Не только показать и отточить все техники, которые я знаю, но и провести столько спаррингов, сколько понадобится, чтобы вывести тебя на пик умений твоей нынешней ступени. А вот это уже было интересным. В этом месте я не был ограничен в силе и мог создавать абсолютно любые техники. А если моим противником постоянно будет демон, я смогу очень быстро отточить свои навыки. Причем из-за того, что он гораздо сильнее меня, это будет происходить гораздо быстрее. А я прекрасно понимаю, что демон мог легко со мной справиться, даже в тот момент, когда я удерживал максимум силы. Ешь, и мы приступим к твоему обучению. Сколько времени я могу здесь находиться? Задал я интересующий меня вопрос. Неизвестно, что сейчас происходит в реальном мире. Возможно, дед с императором уже подняли тревогу. Ведь, по моим ощущениям, уже прошло несколько часов, как я оказался внутри кристалла. Конкретно в этом месте ты можешь находиться сколько захочешь. В его создание я вложил очень много сил и подпитывал каждый раз, когда оказывался в основной формации. Наше же нахождение здесь тратит сущие крохи. Поэтому, если хочешь, я могу создать здесь для тебя хоть целый дом. Сказав это, прадед потянулся к силе, и через пару мгновений в нескольких метрах от нашего стола стоял вполне приличный двухэтажный дом. Очередная демонстрация силы вышла очень даже впечатляюще. Вот только этого мне не нужно было совершенно. Поэтому я тоже коснулся силы, и, коснувшись ей дома, просто представил, как он исчезает, и у меня все получилось. «Быстро схватываешь. Думаю, твое обучение не затянется надолго», — похвалил меня демон. «А теперь давай приступим непосредственно к обучению». Но он ошибался. «По ощущениям, мое обучение затянулось на очень долгий срок. Даже не знаю, сколько бы прошло времени, находясь мы в реальном мире». Я множество раз пытался разговорить демона и узнать у него больше, чем просто боевые навыки. Я хотел расспросить о нашей семье и о словах деда, что у него имеется еще трое старших братьев. Но после каждого вопроса, не касающегося боевых техник нашего рода, прадед ненадолго зависал. Он просто смотрел на меня отсутствующим взглядом, после чего резко дергал головой, и возвращался к тому месту, на котором мы остановили наш бой. Поэтому вскоре я бросил все попытки разговорить прадеда. Один лишь раз после очередного дергания головой он сказал мне, что, возможно, сможет ответить на эти вопросы в основной формации. Не исключено, что в тот осколок сознания оригинал заложил гораздо больше знаний. В этой формации не было смены дня и ночи. Один спаринг тут же сменялся другим. Нам не нужен был сон, отдых и прием пищи, хотя демон настоял, чтобы все это присутствовало, хотя бы в самом урезанном виде. Он говорил, что для моего сознания слишком трудно будет обходиться без всего этого, и также существует вероятность, что когда я вернусь обратно, то попробую и дальше жить в таком темпе, без отдыха и пищи. Демон объяснял, как пользоваться техникой, и мы тут же начинали ее отработку. Порой, чтобы просто понять, как создавать технику, мне требовалась не одна сотня попыток. В реальном мире это заняло бы годы, если не десятилетия. Сейчас я мог закрытыми глазами создавать любую технику, доступную на пятой ступени с минимальными затратами сил и времени. и имел в своей памяти багаж отработанных техник на последующие ступени вплоть до Архигранда. Если здесь я мог использовать эти техники, то в реальном мире у меня на это просто не хватит сил, пока я не перейду на новую ступень. К моему сожалению, сделать это здесь у меня не выйдет, в отличие от тех же тренировок, организованных Даяной. «Больше мне тебя нечему научить, внучок. Я выполнил свой долг и теперь могу спокойно отправляться на покой», — сказал мне довольный прадед. после боя, в котором мы практически разнесли в клочья всю тренировочную формацию. Но так и не смогли выяснить, кто же из нас сильнее. Я хотел задать ему еще пару вопросов, но прадед решил иначе, резким ударом отправляя меня обратно в белоснежную комнату.